Мескаламдуга. Рыцарь или... Тем, кто интересуется древним шумером, не раз попадались изображения юной красавицы в причудливом головном уборе из золотых листьев, цветов, прутьев и привесок. Принято считать, что это царица Шубад. На самом деле это фальсификация. Скульптурному облику царицы сэр Леонард Волли придал черты своей супруги А реставрация портрета царицы рисует нам образ гораздо менее привлекательный. Большой лоб, сдернутый узкий нос, глубоко посаженные глаза, короткая шея – При росте в полтора метра и грузном теле не слишком-то обостительно должно быть выглядела эта стареющая всемогущая женщина. Второй наш герой, тридцатилетний царевич Мескаламдук, пасынок Шубат. Кто не помнит его о золотой шлеме, золотые чаши, блиставшие на иракской выставке в Москве и Ленинграде? Мескаламдук. Был сильным, широкоплечим мужчиной с низким лбом и орлиным носом. Он был левшой, что давало ему огромное преимущество в бою с врагами. Облик третьего героя царя Мессанипадды 2485-2473 годы до нашей эры для нас загадка. По окаменевшим останкам трудно установить его возраст, но учитывая его 80-летнюю деятельность, о который упоминает шумерский царский список, в день смерти ему было за 90. Рано погибший царь-воин Мескаламдук, он правил с 2490 по 2485 год до нашей эры был похоронен в усыпальнице своего отца, царя Намтара, 2505-2495 годы. Вульли так рассказывает о могиле. Мы были по-настоящему поржены, когда очистили от земли гроб. Тело лежало на правом боку в обычной позе спящего человека. Широкий серебряный пояс распался. Когда-то к нему был подвешен золотой кинжал и оселок из ляпис лазури на золотом кольце. На уровне живота возвышалась груда золотых и лазуритных бусин. Между руками покойного мы нашли тяжелую золотую чашу, а рядом еще одну овальную, но крупнее. Возле локти стоял золотой светильник в форме раковины, а за головой третья золотая чаша. К правому плечу был прислонен двухсторонний топор из электрона, а к левому обычный золотой топор. Сзади в одной куче перепутались головные золотые украшения, браслеты, бусины, амулеты, серьги в форме полумесяца и спиральные кольца из золотой проволоки. Но ярче всех находах сверкал золотой шлем Мескаламдуга. Шлем был выкован из золота в форме парика, который глубоко надвигался на голову и прикрывал пластинами лицо. Теперь мы знаем, что перед смертью Мескаламдук был тяжело ранен. Его сестра Нинтур, Сальтур, пытаясь спасти горячо любимого брата, взывала к богам. Взамен умирающего она готова была принести в жертву другого воина. Ее мольбы оказались тщетны, и царевне оставалось только украсить гробницу покойного тростниковой рощью, из червонного золота и зарыть его в ног сосуд со своей надписью, бросив брату свое последнее, прости. Вскоре на престол взошел муж Нинтур, дряхлый Мессаннипада, 2485-2473 годы. Его обвиняли в том, что он подстроил гибель Мескаламдуку что же произошло, почему погиб молодой царь, пользовавшийся огромной популярностью в народе. Мескаламдок был старшим сыном Намтара от первого брака. Однако не он унаследовал трон, а его несовершеннолетний сводный брат Абараги, сын Шубат. Правда, через три года мальчик умер, но еще целых два года –